Положение дел в офисе потихоньку менялось. Джон слишком часто похвалялся своими сексуальными завоеваниями и слишком часто выражал недовольство моим директорством, так что почти равный Гордону устал от подобной зряшной траты времени. Я услышал от Вэлла Фишера, возможно, в отредактированной версии, что в избранном кругу вышестоящих на совещании, проведенном в мое отсутствие и без моего ведома, Почти равный Гордону сказал, что был борат бы вышвырнуть Джона к святому Павлу. Его мнение было уважено. Как-то я попросту услышал от Алика, что комара, так долго мне надоедавшего, наконец прихлопнули. И, пройдя по коридору в поисках подтверждения, обнаружил, что стол Джона пуст, и сам склочный жеребец испарился. «Поехал продавать кондиционеры эскимосам», — заявил Алик. А почти равный Гордону, вполне возможно, с любезной улыбкой, повторил это в компании нескольких брокеров фондовой биржи. Сам Алик последнее время выглядел неспокойным. Точно его больше не занимала так увлекающая прежде работа. «С тобой все в порядке», — сказал он однажды. «У тебя дар, у тебя чутье, а я с пяти шагов не отличу золотого прииска от помидора». И за все эти годы едва этому научился. «Но ты же волшебник», — сказал я. «Ты быстрее любого из нас вытрясешь деньги, хоть из воздуха». «Болтать умею, только и всего». На него нашло несвойственное ему уныние. «Мозги запудрить — дело нехитрое». Он махнул рукой на столы двух новых старших коллег, которые ушли обедать. «Я закончу, как они». Буду сидеть здесь, гладко говорить. Стану частью мебели и доживу до шестидесяти. Судя по голосу, он не верил, что до этого можно дожить. И это жизнь. И это все? Я сказал, что этого может хватить. Да, когда тебя это возбуждает, — буркнул он. Я имею в виду, что ты это дело любишь. У тебя глаза горят. «Ты здесь просто кайф ловишь. Но я-то никогда не выйду в директора, взглянем правде в лицо. И у меня такое дерьмовое чувство, будто время летит мимо, и скоро будет слишком поздно начинать заново». «Что начинать?» «Ну, стать актером, или врачом, или акробатом». «Это было поздно уже тогда, когда тебе исполнилось шесть». «Ну да», — сказал он. Это-то и паршиво. Через десять минут он с головой ушел в охоту за сотни тысяч, чтобы судить их какому-то дельцу на несколько лет под выгодный процент, и весь остаток дня усердно и успешно увязывал и улаживал сделки. Я надеялся, что он не уйдет. В нашем офисе он был изюминкой, закваской, пузырьком в тесте что до меня я основательно привык сидеть в правлении и обнаружил, хоть и не сразу, что достиг нового уровня доверия. Гордон вроде бы ничего от меня не скрывал, как от равного, хотя прошло немало времени, пока я это осознал. В волосах Гордона до сей поры безупречно черных появились две-три белые прожилки. Правая рука снова тряслась, и почерк стал мельче из-за того, что он силился контролировать пальцы. Я видел, как героически он сражается с недугом и уважал его тайну, не позволяя себе даже лишнего взгляда. Я приучил себя глядеть куда угодно, но только не прямо на его руки. По части ума он был все так же энергичен, но физически медленно сдавал. С Джудит после Рождества я виделся только однажды в офисе, на приеме по случаю ухода на пенсию главы общих финансов, куда собрались обвиняться положительными рукопожатиями все большие шишки и куда были приглашены все жены управляющих. «Как вы?» — спросила она посреди толчии, держа бокал вина и неопознанный бутерброд-канапе и благоухая фиалками. «Прекрасно, а вы? Прекрасно!» На ней было голубое платье, в ушах бриллианты. Я взглянул на нее с безграничной и безнадежной любовью и увидел, как застыло ее лицо. «Простите», — сказал я. Она покачала головой и вздохнула. Я думала, этого не будет здесь, в банке. Нет. Она опустила взгляд на канапе, которое держала в руке. Что-то желтое и мягкое. Если я не съем эту дрянь, я скоро уроню ее на платье. Я взял эту штуку из ее пальцев и разместил в пепельнице. Их надо вкладывать в фунтик из солями. Они здесь каменные. Куда Тим советует вкладывать? Это Генри Шиптон обратил к нам свое сияющее лицо. В солями. На него похоже. На прошлой неделе он судил деньги в переработку морских водорослей. «Джудит, дорогая, позвольте мне освежить ваш бокал». Он понес бокал к бутылкам и оставил нас наедине в окружении сотни глаз. «Я тут подумал», — сказал я. «Когда потеплеет, могу я свозить вас с Гордоном и Пен, если ей будет угодно, куда-нибудь на воскресенье, куда-нибудь в необычное место на весь день». Она не отвечала дольше, чем требует обычная вежливость, И я понимал все, чего она не говорила. Но тут показался Генри с бокалом, и она, наконец, ответила. «Да, нам всем будет угодно. Мне будет угодно. Очень». «Вот и вы», — сказал Генри. «Тим, пойдите сами наполните свой бокал и оставьте меня поболтать с этой шикарной девушкой». Он обнял Джудит за плечи и увлек в сторону. «И хотя я весь вечер...» «Живо ощущал ее присутствие, мы больше ни минуты не оставались наедине. В те дни, когда ее не было рядом, я не страдал в точном смысле слова. Ее отсутствие скорее ослабляло подспудную ноющую боль. Каждый день я видел в офисе Гордона, но не чувствовал ни постоянной зависти, ни ненависти. Он был добрым и умным человеком. Он мне нравился» и наши служебные взаимоотношения протекали без треволнений и сбоев. Но любить Джудит было наслаждением и несчастьем, наградой и наказанием, неутолимым томлением, невоплотимой мечтой. Пожалуй, легче и разумнее было бы до смерти влюбиться в юную, прекрасную и незамужнюю незнакомку. Но менее всего свойственна любви именно логика. «Пасха на носу» Как-то сказал я Гордону в офисе. «Вы с Джудит куда-нибудь собираетесь?» У нас были планы, но расстроились. Джудит упоминала, что я хотел бы куда-нибудь пригласить вас вместе с Пен Орнер в благодарность за Рождество. Да, по-моему, упоминала. Тогда, в понедельник после Пасхи. Ему, похоже, идея понравилась, и на следующий день он доложил... Что Джудит передала приглашение Пен, и всё уладилось. Пен захватит своего змея, сказал Гордон, если только не поедем на весь день в Манчестер. Что-то подобное я предчувствовал, рассмеялся я. Скажите ей, что дождя не будет. Я долго размышлял над тем, как доставить компании наибольшее удовольствие, не напрягая излишне тех кого мы собирались навестить. И в итоге в 8.30 утра забрал из Клефема Гордона Джудит и Пен без змея. В банке по случаю Пасхи был выходной. Джудит и Пен искрились как шампанское, а Гордон выглядел уже уставшим. Я предложил было отменить поездку, ведь ему предстоял довольно утомительный день, но он и слышать об этом не хотел. «Я хочу поехать», заявил он, предвкушал всю неделю, просто я сяду на заднее сиденье и в дороге посплю. И потому, когда я вел машину, со мной рядом сидела Джудит и время от времени касалась моей руки. Мы мало говорили, но я был полон до краев одним ее присутствием. Дорога до Нью-Маркета заняла два с половиной часа, а я бы предпочел, чтобы она никогда не кончалась. «Я вез их в поместье Кальдера, к полному восторгу Пен. Только не говорите ему, что я фармацевт», — предупредила она. Узнав, что у него осведомленная аудитория, он может прикусить язык. «Бедный Кальдер», — подумал я. «Впрочем, я и не собирался облегчать ему жизнь».